10. Дожди, стирающие краски солнца след, прокушенный собачьими зубами мячик за беседкой, замок на двери, заколоченные ставни, стук молотка, вбивающего гвоздь. Так далеко разносит осень этот похоронный стук. Тут лето умерло. Такого же еще уже не будет. В воскресных сумерках по остывающей тени в Москву еще один автомобиль прокрался гравием шурша. Так мамы с папой с дачи в воскресенье уезжали. Уедут. Долго-долго нету больше их. И лужи. Много луж. Звоночки астр и запах их стеклянный. Щенок отвлекся, тронул лапой мяч и завилял хвостом но мячик не играл. Щенок вернулся к дому, понюхал тишину. Вся в яблоках земля и яблоками горько пахнут листья. Сел на ступеньку у крыльца, под крышу козырька, там коврик для щенка. Увидел в миске косточки от кур в бульоне серого дождя. Он будет ждать, когда вернется то, что не вернется. Вот участь тех, то нас выходит ждать. Участок номер 36. Преображенские ДАВС. Участок Память. Колечки Беломора воскресят, в живых твоих качнут и унесут на задние дворы. Сосуды вер, погода зин. Чего там слышно сказали? Чего там слышать-то? Дожди теперь все заладит. Умрешь, полегше будет, говорят. Да кто бывал, назад не приходил, то значит верно. Юмористка. Чего ж, помрем и будет коммунизм. Всех сровнить, сроднить, матушка-земля. Ой, Верка, черта хвост язык. Полегше, как же не полегше. Господь за светь, за воду не берет, И черть столько аду мне дяруть, Как ваш потрепь суюсь. Слова растают, проплывут, исчезнут. Ушла ли бабка Дергунова? Нет. Уже сквозь сон, размыто и забыто, За низеньким окном уютно дождик обшивает лужи. В уборную пойдешь, земля так неохотно выпускает шаг. Причавкивает, тянет, липнет к сапогам. Несешь пуды, потом о камень чистишь, отрубу, все чистишь, чистишь, руки леденеют, потом смываешь шлангом, чтобы землю в дом не приводить. Покойник спит, полок скрипит, Гидромецентр обещал осадки, и каждым утром не переменилась ли, она опять у радио покрутит до предела громкость и сквозь помехи диктор снова скажет про дожди. Деревья черные, озябшие кусты, прозрачные до косточки наливы, черешни рыжей сыпется соседская китайка на траву, укроп в земле, щекой подгнивший патисон опаловые астры, как кабачок раздутый желтый огурец на семена, На семена сухие связки чеснока, морковь, горох, севок, скупые всходы, летние труды. Все на потом. Она не даст, как ни конюч, хоть баночку опять открыть сегодня. Все на какой-то завтра день счастливый, или на завтра черный день. Тут плесень, баб. Да где? Да вон, чего? Ослеп, что ли, говоришь? Ты слупой Она увидит плесень с лупой, скажет, — На то она и есть, что засоль лучше сохранить. Так тяжело и низко выцветшее небо, Закрыли беспроглядно окна желтые шары, Чердак скребут хвосты малины, Как будто весом памятных времен, Приросшего к живым ржавья, И горе печальный дом, Вбирая сырость стен, Уходит землевать. И листья тихо падают на крышу, осенним золотом ссыпаясь на покат. Все, спать, Кипетька, я гашу. Устав от ничего, от никого, под шум дождя унылый, Лежишь в сырой скрипучей темноте, и вдруг неистребимой памяти Спасительная сила простит тебя, возьмет назад все то, что сделала с тобой. Большая комната светла, огромней мира, И мир в балконной раме застеклен И занавешен по краям капроновыми бабочками В паутинках тюля. На сцене снег, горбатая ворона, Карусель, забор, помойка, крыши. На подоконнике герань охапками цветет, Кувшинками сгибает стебли Зонтичный цветок-бессмертник. Фонарики китайские горят, Хрустальные люстры, радужные тени Перебегают с пола к потолку, И рыбки, шевеля пружинками хвостами, Летят, поблескивая пленкой золотой. Огромный папин стол-корабль Под парусами из рулонов сложенных рисунков, Чертежей, с набором раковин морских На полке берегу. — Здорово, Гулливер! Проснулся? — Нет. Он знал, что если папа занимается, к нему нельзя, но папа улыбался, и улыбка означала «можно, заходи». Он подошел поближе, зевнул со сна и заморгал на острый белый свет, в каком-за письменным столом работал папа. — Смотри, проглотишь солнце, великан, что делать будем? Он захлопнул рот, косясь опасливо на солнце. Оно в окне такое маленькое было, что, правда, можно проглотить. «Чего ты делаешь? Проект сдаю. Вот сдам проект, и все поедем к морю. С бабой? Это вряд ли. Наша баба силой не поедет. Ты-то хочешь к морю? Я?» И я важнее показалось чертежей, проекта, главного, который был над папой, страшный Деменков который мог проект свернуть, закрыть, зарезать, зарубить, и мог за них решить, они поедут к морю или нет, но все равно от «я» сейчас зависел, и даже папа ждал, что скажет, что решит, поедем к морю или нет. Но он не знал еще, чего он хочет, чего он хочет больше, чем сейчас, которое уютно превращается в «сейчас». Меняться с ним на непонятное потом не очень-то хотелось. Хотел сейчас на санках покататься с папой, и мама яблочный пирог пекла сейчас. Ему хотелось пирога. И он решился не менять сейчас на то, что будет где-то там, и после, еще не ясно, будет или нет. «Я не хочу». А папа взял большую раковину с полки, такое розовое ухо в перламутре, с тремя рогами на спине. В большой ладони раковина уместилась вся, как солнце уместилось бы во рту, если зевнуть неосторожно и вовсю. «Держи-ка! Так вот к уху приложи!» Ракушка загудела. Еще, казался папа исполином, был бессмертным. Снаружи тикали часы, а там внутри... Среди невидных волн метались чайки, белые как снег, летали под водой живые рыбы, отшельников рачков и крабов, бросала на песок и слизывала вниз, морская синева за небом повторяла, была всего лишь зеркалом его. Что это? Ухо моря? И папа записал про этот день в свою тетрадь, 22 января, про раковину Петька, ухо моря. Божественным огнем сверкал маяк в подушке янтаря на полке папы, серебряная надпись «Севастополь», «Маленькая пушка» — все море поместилось в голове. Завороженный слышал синеву, и раковина превратила мир в движение волн, огромный край без окончания движущихся линий, зеленую волну в бутылочном стекле и облака, и сотни, миллионы сотен рыб, акул, дельфинов и китов — и сотен лет. У моря был далекий, низкий голос гул. Он звал и втягивал в себя всю голову, все здесь, весь мир. Большой и маленький он мог втянуть и маму с папой, и тогда... Осыпалась песчаная, построенная утром с папой башня, и крабы выползли на берег. Морские волосы зашевелились от рачков, и возле уха В розовой глазури соединились миллионы лет воды, тумана, звезд, планет. Огромный море кит вместился в ухо розовой ракушки, Смывая грохотом прибоя бесконечный день, все дни, Весь солнце жар, все зимы-леты счастье, Тише, глубже, дальше. Малюнечка цып цып-цып, вставать пора!» Большая комната и папа стали уменьшаться. Меньше, меньше. Морской залив в картинной раме на стене. Китайские фонарики и рыбки. Он заплакал. — Э, нет, так не годится, брат. Смотри, букашка захлебнется. — Пусть. — Тебе-то пусть. А вон она же, может, к сыну поползла. — У нее их нет. — Как нет? Так не бывает, чтобы нет. «Бывает, это старая букашка!» «Вполне себе букашка ничего. Ну, может, внук?» «Не уйзя!» «Ванюш, крыжовник, в Москву собрать пакетик!» «Мам, Маша собрала уже, не надо!» «Ну, Маша, значит, Маша!» «Маша, Маша!» «На Машу мать родную променял!» Она по сну прошлась ворча, И стала собирать второй пакет в Москву крыжовник. Сотрудникам дадите, угостите, сами поедите. Чего ж расщу, кому землей переводить? Букашки капнула в багажник, и с каплей дальше поползла, как баба, в круг крыжовника, бубнила. «Маша, Маша, растила я, а собрала уна». И топнул на букашку. «Дура!» И задавил. И громче заревел, что раздавил, по ней и по всему, с неповоротливого больше моря горя. «Маленечка, цып-цып, вставать пора!» Луна растаяла в окне, над запотевшей крышей парника вставало солнце.